Всем бошки поотрываю, и все равно буду спать. Слушай, мать, не в службу, а в дружбу. Сделай мне еще чайку, а то я уже встать не могу. Настя заварила ему крепкий сладкий чай, поцеловала в плешивую макушку и поехала домой. Андрей снова пришел поздно.